освободители Дик, отец трёхлетней Розмари и годовалой Мирианны, спит в доме с выбитыми стёклами рядом с картофельным полем, на котором совсем не осталось картофеля. У развороченного сарая криво припаркована парочка Шерманов и несколько халфтраков. Впрочем, других желающих парковаться здесь всё равно нет. Танкисты загружают снаряды через башенный люк и негромко переговариваются в полутьме. Дом затейливый, и не поймешь, здесь фермеры или богатые торговцы. Столько роскоши, мелочей, специальных приспособлений по хозяйству. Иногда и не догадаешься, что зачем. Лиззи, та, небось, разобралась бы. Расположились спать на втором этаже, постелей на всех не хватило. Дик спит на спине и видит тревожный сон. Ему снится, что он у себя дома, на ферме, но почему-то один, вернее с младшим братом Фредом, и они дети, а все взрослые куда-то подевались. И что Фред натаскал без разрешения соломы к углу сарая и поджёг. А сам он, Дик, почему-то не спешит за вилами, за водой. не поднимает крик насчёт пожара, а только злорадно смотрит на происходящее и думает: "Вот же Фреду попадёт от старших". Пламя между тем гудит, взлетает на кровлю, вихрь такой, что дико обжигает брови. Он выскакивает из сарая, бежит по полю, а за ним густеет дым, тянутся языки пламени. "Вставайте, вставайте!" Дик рывком глотая воздух, садится на дощётам полу. Сон улетучивается. Все вокруг вскакивают, хватают оружие, разбирают винтовки. Куда едем, спрашивают все друг у друга, топача вниз по разбитой лестнице. А хер знает, высказывается приятель Дика Колман. Вроде лагерь тут поблизости нашли, и вроде бы там кого-то расстреливают. Надо срочно помешать. Информация подтверждается. Разведчики, рыская по лесу, услышали стрельбу, пошли на звук и обнаружили концлагерь, где перепуганные охранники приканчивали последние сотни заключенных — военнопленных, евреев и цыган. Чтобы спасти хотя бы часть жертв, подняли по тревоге их роту. Танки и халфтраки полным ходом мчатся по лесной дороге. Болотная грязь летит из-под гусениц. Вот впереди ворота, обороны особой нет — С вышек пытаются стрелять, но Шерман быстро гасит беспорядочный огонь. Танк въезжает прямо в закрытые ворота. Треск, хруст, ляск, железки вмяты в землю. Солдаты на территории лагеря. Приземистые бараки, неровная земля, а на ней трупы. Их встречает кучка охраны. Один из них с белым флагом, другие старательно поднимают руки вверх. В глазах ужас. Вперед выползают двое. «Я комендант, а это мой помощник. Не стреляйте. Мы здесь всего-то пару дней, молят немец. У нас раненые. Среди заключенных эпидемии ТИФа мы специально приехали, чтобы сдать лагерь вашему командованию». «Да, как же. Поверили мы вам», — возражает командир роты. «Этих тоже не вы убили. Труп свежий. Сколько у вас тут людей в бараках?» «Около семи тысяч. Мы сдаемся. Не стреляйте, умоляю». «Разберемся». Говорит командир. Дик и Колман врываются в барак. Там полутьма. Дик озирается. Ему кажется, что он в аду. «О, Господи!» — шепчет кто-то. Кошмар. Перед ними люди. Несколько сотен людей сгрудились прямо на полу. Нет, пола в бараке нет, но у топтанной бугристой земле плотной и мокрой. За ними трехъярусные нары. Тяжёлый смрад стоит в бараке. Воняет прелой соломой и испражнениями, трупами. Люди в полосатых робах сидят на земле и смотрят на дико. Они не двигаются и не произносят ни звука. Полная тишина. Никто не приветствует освободителей, не выражает радости, не плачет, не пытается встать, убежать. Просто сидят. Тёмные лица обтянуты кожей, как черепа. Руки и ноги как палки. Эти люди живы, но больше похожи на мертвецов. Только блестят огромные глаза, и в них ни страха, ни радости, а что-то жуткое, с чем Дик никогда в жизни не встречался. Они идут дальше. Трупный запах становится гуще. Вот приземистое строение красного кирпича. Оттуда шибает такой волной смрада, что солдаты, переглянувшись, закрывают носы, чтобы не стошнило. Дик входит первым. Он видит огромный зал, почти под самой потолокой заваленный голыми телами людей. Это мёртвые женщины, мужчины, дети. Дик видит волосы, Руки, ноги, пальцы, вздувшиеся животы, пятна тления на коже. Он не может поверить глазам. «А-а-а!» — вдруг в полной тишине кричит рядом с диком молоденький солдатик. «А-а-а! Суки! Палачи! Всех порешаю!» Он кидается обратно во двор, где на земле рядом с трупами сидят охранники и принимается стрелять из винтовки. Фрэнк! Колмыны ещё пара солдат кидаются к солдатику. Не сходи с ума, это пленные. СС-овцы хватаются за оружие. Не стреляйте! Комендант, подняв руки, пытается воззвать к своим и к освободителям. Тут не только охрана, это раненые из нашего госпиталя. Пощадите, мы сдаёмся. В этот момент Колман замечает, что 6 эссесовцев в подшумок уже оказались у ворот. "Сейчас судирут, остановите их!" орёт Колман, и тут уже сдерживать некому. И все они начинают беспорядочную польку по немцам, а из немцев тоже некоторые стреляют. А те, кто уже успел бросить оружие, валяются в ногах, пытаются спасти свои шкуры и сдаться. Один молодой с двойными молниями эсс на петлице бежит прямо на Дика с перекошенным от ужаса лицом, и Дик не успевает понять зачем. Его пули уже прошивают венца. Тот спотыкается и падает, и Дик стреляет снова и снова, пока из винтовки со звяканием не вылетает пустая пачка. Белый флаг валяется в грязи. Где-то рядом грохнула граната. Дик успевает спрятаться за бронёй, но осколки летят, один из них отрывает ему мочку уха. Кровь брызгает на рукав, в висках поднимается, заглушая всё противный звон. Дик садится на землю, обхватив голову руками. Он уже не видит, как заключённые, те, кто мог стоять на ногах, выходят из барака и присоединившись к освободителям, наваливаются на сесовцев, душат их, рвут в десятиром голыми руками. И новые толпы людей Валять из бараков на площадь.